Глава двенадцать. Порочная связь не всегда связана с пороком. Очнулась я, когда Хросса уже не было в комнате. Да и стальные феекорлеи пропали. Так что я встала и двинулась к двери. Из комнаты я попала в коридор с прозрачным потолком и видом на темнеющее небо. «Если здесь наступал вечер, значит, у нас что, уже ночь?» линея где ты? линея пожалуйста, ответь! линея Истошный вопль Эльриха передался из кольпа прямо на мини-приемник в моем ухе. Я дернулась, не веря своим ушам. «Эльрих, ты жив?» «Даже не шути так! Мы тебя обыскались! Где ты? Пожалуйста, немедленно скажи!» «Я на Ате, в лагере фейкарлиев Но я же тебе звонила!» «Пыталась связаться с Олтом!» «В лагере Фейкорлиев», – уточнил Эльрих, и в голосе его прозвучало облегчение. «Нормально все. Мои ребята из МЧС, что общались с фейкарлиями на тему обеспечения их безопасности, уж раз они теперь часть разумного сообщества Семимирья и будут путешествовать через Кару, говорили, что эти ящеры своей магией глушат нашу, то, что используется в некоторых техномагических штуках». «Типа Кольпов? Ну да». Если много фейкорлиев рядом, кольпы и ряд других устройств могут временно не работать. «На меня почему-то напали дикие ящеры!» Фейкорлии говорили, что магия, которая используется для установки агрегатов силовых полей, но для вашего транспорта, иной раз вызывает у местных зверей сильную бесконтрольную агрессию. Поэтому пока ведутся работы, местные патрулируют ближайшую к строительству территорию. «Тогда понятно, как они нашли меня!» Ты в лагере Хросса? Да, в каком-то здании. Мне кажется, это дом вожака. Голубые стены, сводчатые потолки? Да. Я сейчас. Я уже бегу. И я. Я побежала по длинной кишке перехода. Быстрее, еще быстрее. Хотя даже не знала, куда, собственно, направляюсь. Просто ноги сами несли. Надеюсь на выход. Они несли ахинею. В соседнем здании мне попались уже фейкорлии и даже хаметы. Такое ощущение, что слуги. Они спокойно вытирали пыль и мыли полы при помощи... магии. Устройства, похожие на пылесосы, размером эдак слегковую машину, ездили по помещению вслед за гигантскими ящерами и, повинуясь движению их шей или ног, меняли дислокацию. Другие, подобные же штуковины, только поменьше, гуляли по мебели также слушая команды. Комнаты выглядели примерно, как и та, где я очнулась. Невероятные размеры, гамаки вместо кроватей, подвешенные к потолку, что-то вроде кресел-подушек. Я помню такие еще с земли. Когда кресло выглядит эдаким мешком из кожи, набитым чем-то текучим. Садишься, и оно принимает нужную форму. Столы практически как наши. С той лишь разницей, что вряд ли кто-то из гуманоидов семимирья подпрыгнул бы до местной столешницы. Впрочем, я заметила, что высота мебели регулируется. Может, и нам подойдет. Я шла по комнатам свободно, пробежками, быстрым шагом. Мне никто не мешал. Видимо, старейшины предупредили о гости и выдали мне карт-бланш на прогулки по территории. Помещения шли одно за другим. Не сменялись коридорами и не ветвились, так что я была уверена, еще немного и выход. Правда, немного, если мерить расстояниями фейк корлиев при их-то размерах и росте. Это почти марафонская дистанция по отдельно взятому дому. Наконец я оказалась в комнате с распахнутой дверью наружу. Оттуда тянуло терпкими ароматами пальмовых плодов и листьев, свежестью и немного влагой. Обнадеженная тем, что уже почти добралась до цели, я припустила, рванула, что есть сил. По гигантским ступенькам входной группы прыгать было не очень удобно. Но я легко справилась. Разогналась еще сильнее и врезалась в Эльриха. Мы грохнулись на землю. Эльрих снизу, я сверху. — Ну вот, теперь моя душенька довольна! — усмехнулся Айн. — Ты повалялась и на мне, а не только на Олте. Я прильнула к нему, замерла и заплакала. Просто накатила. Слезы лились из глаз, в груди бухло в висках шумела кровь. Я так боялась его потерять. До последнего момента я боялась его не увидеть, несмотря на ободряющий звонок Айна, несмотря на элементарную логику. Эльрих поднял меня на руки, встал и присел на ступеньку гигантской входной группы. Прижал. Зарылся лицом волосы, как какой-нибудь последний оборотень. Потерся щекой. Выдохнул. Я думал. Боялся. Даже не знаю, что бы я сделал, если бы ты... У греты учился фигурно изъясняться. Настал мой черед потрунивать. А Эльрих вдруг прижал мою голову к себе. Погладил. Провел рукой по спине. Язви сколько хочешь, только больше не пропадай, — сказал тихо, проникновенно. У меня не осталось больше ни шуток, ни просто слов. Как-то вдруг все закончились, а потом, потом он меня поцеловал. Взахлеб с каким-то истошно жадным натиском, так, словно собирался всю меня поглотить, и одновременно так горячо. Я совсем сомлела, сидела на коленях у варвара, слушала его шумное, неровное дыхание, даже как колотится его сердце, слушала. Эльрих целовал. Долго, без остановки. Не снижая натиска, не делая пауз. И мне пришлось самой слегка отстраниться, потому что если бы мы находились в спальне, я решила бы, что варвар планирует продолжение. Уж больно разгорячился Айн во всех смыслах этого слова. «Какой же ты ненасытный!» — усмехнулась я. «И не скрываю!» «Что там с операцией? С преступниками? С Олтом?» Мой голос дрогнул, и Эльрих взялся за старое. За свои фирменные подколки, которые я так любила. «Вот конкретно теперь я не уверен, что с Олтом все будет в порядке. Слишком ты за него волнуешься». «Дурак!» – я дала ему шутливый подзатыльник. «Ну, расскажи уже! Я должна знать, что все не напрасно!» «Все очень даже не напрасно!» – улыбнулся Эльрих. «Более чем! В общем, поймали минимум трех важных свидетелей, типа личных подручных директора Илкомет. Те все с ходу и выложили. Прямо так? Не упирались?» «Господи! В плену у секретного отдела, напичканного варварами под завязку, это мелюзга, ты ж знаешь, юнорцев! У них и шансов-то нет!» Плюс это не вояки были. Вояки-то как раз молчали, даже наемники. Свидетельские показания переслали правителям всех стран Семимирья, и юнорцы были вынуждены допустить следствие на Илкомет. Олд старался провернуть все максимально быстро, чтобы ничего не успели убрать и почистить. Юорцам пригрозили тотальной изоляцией Г добавил что кара их никуда никогда не пропустит и дожали поставщики ценных материалов с разных планет в Юноии почти нет природных ресурсов все покупное им пригрозили впредь ничего не продавать чтобы даже ткани для одежды не осталось нормального качества и у комет конечно пока мы все это организовывали пытался скрыть часть важных улик Но наши ребята уже тайно дежурили в пространственных карманах, созданных Карой. Следили за перемещением мощных энергетических установок из здания в здание. По подземным переходам, по всяким там секретным путям. С карманами Чен и Кары работали? Да, ты все правильно думаешь. Если бы не они, ты искала бы меня в психушке. Я просто место себе не находил. Так переживал, что с тобой случилось неладное. Но девушки убедили, что ты жива и вскоре будешь вполне здорова. Вроде как они тебя чувствовали, но точно найти место не получалось. Дело, видимо, опять в магии местных. Кару и Чен она тоже частично блокировала. Иначе получам жизни меня однозначно уже обнаружили бы. Ну а дальше? Говори уже. Неужели за сутки удалось многого добиться? За трое суток. Ого!» «Долго же я была в отключке!» фэй Орли и лечили меня. Я пришла в себя уже тут. Думала, прошло несколько часов». М «Да, тебя не было трое суток. И я не разбил башку от нервозности только благодаря Чен и каре Да еще Олд старался делами и проблемами загрузить под завязку. Грэд, кстати, тоже едва держался. Мы даже начали друг друга поддерживать, не поверишь». «Вы? Поддерживать?» Не поверю. Только никому не рассказывай. Мы, два варвара и мужика, соперники, плакались друг другу в жилетке. Самому вспоминать страшно. Правда, Розалия еще устроила истерику. Так что грету скучать тоже не приходилось. В общем-то, конечно, он ее не обманывал. Но было весело, когда этот дурак объяснял, что поход за ягодами – это еще не помолвка и даже не обещание любить долго и страстно. Ну, что там дальше-то было? В общем, Олд быстро все организовал. На Йонарцев хорошенько так поднажали А они уже решили, что спрятали все улики. И тут мы такие, с законным обыском. И сразу куда надо, и где не ждали. В общем, нашли все доказательства. В одном из зданий Илкомет, засекреченным, как черт знает что. Причем расположенном под скальным массивом. Прямо внутри него выбили помещение. Нашли кучу замороженных рохцев. А еще твоего начальника охраны, помнишь? Конечно. В общем, он отказался сотрудничать. И его как бы вырубили, но держали в отключке. Хорошо, хоть не убили. Хотя я не понимаю, почему. Оказывается, заклятию мимикрией для долгой работы периодически нужно заново подгружать все данные того, с кого лепят подделку. Повезло парню. Мы ему непременно выплатим компенсацию и отпуск дадим. Но ну, в общем, все так, как ты и догадывалась. Из замороженных рохцев планировали создать идеальных солдат, а потом выключать по необходимости. Чен стала важным звеном цепочки. Ее оживление сыграло две роли. Йонарцы узнали, как отключить хозяйку от кары на некоторое время и получили подтверждение, что технология запуска действительно работает». Эпидемию готовили для Рохии, чтобы пополнить ряды универсальных солдат. Но так как энергию они из кары не выкачали, запустить армию не получилось. Дальше ты сама уже знаешь. — Какие вы молодцы! Здорово, что все позади. — Ну, как тебе сказать? — Что? — я аж вскрикнула. Несколько проходивших мимо Фикарлиев оглянулись, притормозили. Но я улыбнулась им в стиле спортсмена, что собирается сделать сложнейший олимпийский прыжок. Типа «все хорошо, но мне сейчас лучше не мешать». Ящеры двинулись дальше по своим делам. Ну, в общем, Гретт по просьбе общих властей семимирья перекрыл Юнории энергию. Точнее, Чен и Кара перекрыли по договоренности с Греттом. «Прости, что тебя не предупредили». «Нет, вы все правильно сделали. Совершенно верно». Так им и надо. И? Я же чувствую, что это не все, так? Да? Хм. Не могу от тебя ничего скрыть. Да, имей это в виду, если захочешь меня обмануть или изменить. Да что ты! Такие мысли не то чтобы в мои планы, даже в страшные сны не прокрадываются. В общем, президент Янории и его советники просили назначить цену, предлагали разные варианты. Шантажировали. Мол, мы тут учинили геноцид населению их государства. Страдают ни в чем не повинные мирные жители, которые ни сном, ни духом про армию сверхсолдат. Бедные детишки, старики, женщины, беременные. Мы прямо извергами выглядели. И? Чен и Кара ответили вот что. Сама читай. Эльрих показал сообщение на кольпе. Кара готова временно предоставить убежище мирным жителям Юнории у себя. Но каждый, кто захочет получить статус беженца, должен пройти проверку на специальном заклятии секретных служб. Ага, поняла, что за специальное заклятие. Типа детектора лжи, только определяет по работе мозга, пульсу, вспышкам ауры и многим другим параметрам. Лжет существо или нет? Обмануть заклятие невозможно. Но по законам семимирья проверку на нем проходят только добровольно. Пока в Юнории нет ни света, ни тепла, ни электричества, ни многих других прелестей цивилизации, мирные жители, ни в чем не замешанные, имеют право отсидеться на каре в резервных горных отелях. Они строились на случай массовой эпидемии и пока туристов не принимали. Если там мест не хватит, Есть еще старые пещерные залы для отдыха, которые не используются уже несколько столетий. Там, конечно, не номера, но есть всеудобства, и можно жить вчетвером-впятером в зале. Вопросы с поставкой энергии Юнории будут решать все планеты Семимирья. Как и в каком формате – сообщим дополнительно. Ну что ж, Кара, Чен и Грет отлично совсем справились. Я прямо выдохнула. «Есть на кого оставить вредную гору, если вдруг что?» Я посмотрела на Эльриха. «Так ты прощаешь меня? Или мне еще раз пропасть?» «Я могу!» — усмехнулся Айн. Но я видела, как он волнуется. Губы сжал, желваки мечутся по скулам, словно бегают от кого-то. На лице маска напряжения. И все тело окаменело. Я это очень хорошо прочувствовала. Ладно, чёрт с ним. В конце концов, куда ж я без этого трогательного дурака? Он заслужил, я так думаю. Да что с тобой сделаешь? Только больше никаких рейдов на тему моих бывших. Да куда ж я отправлюсь? Твой земной муж давно умер, я узнавал. Плевать на его могилу, так и быть, не стану. Вырывать и сжигать труп тоже. Но раз ты так просишь, даже требовалось скелеты не трогать. Да, он неисправим. Бывшего на земле нашел тоже. Ладно, я его потом убью, когда отпраздную, что мы все выжили».